После расспросов, таких ненужных уже теперь, Себастьян, не переодеваясь, пошел на кладбище с Катариной, Доротеей и сестрой Барбарой. За ними, держась поодаль, шли понаехавшие родственники. Свежий холмик, убранный травой и полевыми цветами. Не проронивший до сей минуты слезы, Себастьян припал к влажной от утреннего дождика земле. Он не сдержал слез и сутулился, как крестьянин в горе, как странствующий шпильман, потерявший самое дорогое в пути. Баху теперь нестерпимо стало оставаться в городе, где его постигло горе. Но не перевяжет же он ремнями пожитки и не отправится, куда глаза глядят. Надо привести в порядок дом, подрастают дети. Им нужно дать образование. Не допустит же он отец, чтобы Фридеман, а за ним и Имануэль хлебнули невзгод, какие испытал сам он. Да и найдется ли у них столько трудолюбия, упрямства, стойкости, сколько Бог отпустил ему? Или как его дорогой воспитатель, брат, или не хватало бы еще, как Арнштадтский Хертум станут каждодневно гудеть трубами, повторяя одни и те же благочестивые, но такие бесцветные и скучные хоральные мелодии. Им нужно университетское образование. Новые времена идут. Князь Леопольд выказал внимание своему придворному музыканту и нечасто в эти месяцы вызывал его во дворец для аккомпанирования. Но исполнением камерной музыки капеллы, конечно, занимался Себастьян и теперь. В это нелегкое время проявились новые грани характера художника. Композитор-вдовец, преодолевая скорбь, отдался вдохновенному сочинению музыки, которая по поверке столетия оказалась причисленной к шедеврам его инструментального искусства. Поездка в Гамбург Будто угадывая тревожное состояние Баха, еще в сентябре 1720 года его гамбургские доброжелатели прислали ему весть. В тамошней церкви святого Иакова освободилось место органиста. Может быть, и Ной Местер, уже давно переехавший в Гамбург, либретист Баха веймарских лет, способствовал делу. Иоганн Себастьян без примедления заявил о готовности занять эту должность в городе, который всегда казался ему примером уважения к музыкальному искусству. Князь Леопольд дал согласие на путешествие в музыкальную столицу тогдашней Германии, хотя и не собирался отпускать со службы своего слугу-друга. Иоганн Себастьян, пробыл в Гамбурге с конца ноября по первую половину декабря 1720 года. Он играл не только в церкви Иакова, но и на превосходном органе церкви Катарины, где в должности главного органиста продолжал оставаться доживавший свой век старейший музыкант и композитор Германии Иоганн Адам Рейнкин. Его самозабвенно слушал Себастьян во время ранней юности. Теперь Рейкину было около ста лет. Он всегда слыл завистливым. В старости же был особенно ревнив и пристрастен к молодым. Мастер старого стиля Рейкин предпочитал основательное, по-немецки солидное исполнение с импровизацией, не без всяких новых причуд и мелких украшений. Сам он гордился верностью старой гамбургской школе, уже давно ставшей школой его Ренкина. С почтительностью сына и ученика Иоганн Себастьян пришел к старцу в церковь святой Катарины. Старик, держась за выступы, сам провел гости по лабиринту органа внутрь сооружения. Себастьян изумлен, много раз он Вспоминал рассказывал потом при случае, как восхитило его прекрасное состояние, в каком держал свой испытанный временем инструмент столетний органист. Эта знаменательная встреча описана в разных биографиях. Передадим слово Янушу Хамершлагу. В его книге приведен довольно полный вариант рассказа об игре Себастьяна. Итак, Бах в присутствии всего муниципалитета и многих других высокопоставленных персон города в обстановке всеобщего изумления в течение двух часов играл на прекрасном органе церкви святой Катарины. С особым наслаждением слушал игру Баха старый органист. Он прослушал хорал, начинавшийся словами на реках Вавилонских который Бах играл очень долго, почти в течение получаса, импровизируя и пользуясь различными методами, как это делали старые времена знаменитые гамбургские органисты на субботних вечерних. Реймкин сидел в известном ему одному месте церкви, откуда он лучше всего слышал орган. Себастьян кончил игру в сумерках ноябрьского дня. Он спустился по лестнице к Рентину и подивился, на лице старика расправились глубокие морщины.